Скука навейное выступлением сестёр Драфир исчезла без следа. На сцену медленно вышла знаменитая модбазель Брезина с бриттами подмышками и небесным лифчиком. Дива была облачена в страусовый туалет. Она не пела, не рассказывала, даже не танцевала. Она рассказывала по сцене, умильно глядя на публику, пронзительно вскрикивала и одновременно с этим сбивала носком божественной ножки проволочной пинсне с носа партнёра, бесцветного усатого господина. Ангелов и городской архитектор, бриттый старик, были вне себя. "Отдай всё и мало!" кричал Ангелов страшным голосом. Гласный городской думы Черушников, ужаленный в самое сердце феи из Фалебержер, поднялся из-за столика и примерившись, бросил на сцену кружок серпантина.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 Оркестр смолк, и архитектор, первый обернувшийся к входу, сперва закашлялся, а потом заплатировал. В зал вошёл известный моты Бонвиван, уездный предводитель дворянства и полит Матвеевич Воробьянинов, ведя под руки двух совершенно голых дам. Позади шел околеточный надзиратель, держа подмышкой разноцветные бибёхи, составлявшие, по видимому, наряды разоблачившихся спутниц и полита Матвеевича. Извините ваше высокое благородие, дрожащим голосом говорил околеточный, но по долгу службы. Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих. В зале началось смятение, не полдухом лишь один ангелов, голубь — Ипполит Матвеевич! — закричал он. — Орел, дай я тебя поцелую! — По долгу службы, — неожиданно твердо вымолвил околоточный, — не дозволяют правила. «Что — Что-с? — спросил Ипполит Матвеевич тенором. — Кто вы такой? — Околоточный надзиратель шестого колодка садовой части Юкин. — Господин Юкин, — сказал Ипполит Матвеевич, — — Сходите к политсмейстеру и доложите ему, что вы мне надоели, а теперь по долгу службы делайте, что хотите. И Полит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет, куда немедленно ринулись стревоженный метродотель, сам хозяин сальвы и совершенно одичавший купец ангелов. Событие это взволновавшее передовые круги старггородского общества окончилось так же, как и оканчивались все подобные события. 25 рублей штрафа и статейка в местной либеральной газете Общественная мысль под неосторожным заголовком Похождение предводителя. В статейке было написано возвышенным слогом и начиналось так: В нашем Богоспасаевом городе что ни событие то сенсация, и как нарочно в каждой сенсации замешаны именно влиятельные лица. Статья, в которую упоминали Синицалы и Полита Матвеевича, закончилась неизбежным. Бывали хуже времена, но не было подлей, и была подписана популярным в городе филетонистом принцем датским.